Одни бабы такое болтают. Да еще вот сущеглупые вроде тебя, — проворчал цыган. По конской морде покатились крупные, с гусиное яйцо слезы. — Видишь, Баро, он тебя уже оплакивает, — сказал Жихарь. Купил лошадку, а покататься в сласти не придется. И сам заплакал. предварительно себя же ущипнув как следует. «Сдор, говоришь! Гаджо!» — утешил его цыган. Правда, в голосе его уверенности не водилось. Тут сверху послышались отвратительные звуки. Ма задрал голову. Над ним кружился большой черный ворон, непрерывно разевая клюв и хрипло каркая. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, кому именно предназначено карканье,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 «Дурачков бить не принято, а вот прислушиваться к ним люди прислушиваются. Сколь отважны бы они ни были!» «Дяденька, у меня на тебя, глядячи, переноси чешется испуганно воскликнул богатырь. «Значит, о скорой смерти слышать!» Вокруг них начали собираться люди. Цыганки из Марииного табора, услышав, в чем дело, начали потихоньку тревожиться.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 — Не головой тряси, а мошной, — тихонько сказал богатырь. — Мы уж так и быть про заклад никому говорить не будем, чтобы тебя не позорить. А свидетели, небось, твои люди не проболтаются. — Хоть половину уступите, — попросил Палилюй, — иначе расстанемся врагами. — Прежде надо было глядеть, — сурово сказал Колобок.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 В смолу кипучую, в залу горючую, В тину болотную, в плотину мельничную, В дом бездонный, в кувшин банный. Будь прибит к притолы киосиновым колом Иссушен суши травы, Заморожен пуще льда, О кривей, охромей, о шалей, О деревяней, одурей, Обезручья голодай, отощай, В грязи валяйся, С людьми не смыкайся И не своей смертью... «Умри!» Крепкий был заговор, Такое, что даже людям, Не имевшим ни малейшего касательства по краже, Стало не по себе. Каково же тогда приходилось вору? «Разберутся!» Махнул рукой Полилюи И снова начал втолковывать жихрю Насчет каких-то неведомых прямых поставок, От которых многоборю случится немалая прибыль. «В вот эти-то дела!» Подал голос Колобок.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 Над моею больной головой. Не гнетите, о темные силы, Вы так злобно народ трудовой. Над седою равниною моря Ветер тучи собрать норовит, Но певец со стихией споря Всех утешит и оздоровит. Эту песню, подобную стону, Я не с бухты барахты сложил, Наблюдал я пучину бездонну. На вершинах случалось жил. Но в какой стране я не буду, Не останусь я в стороне. Помогу угнетенному Люду. Он заплачет еще обо мне. — На мешке золотом сидит, а сам горюет, — Зависливо сказал Палилюй. — Чего плачешь-то? — Людей жалко прорыдал Колобок. Бабку с дедом особенно.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 Весь свой век на ярмарке провел для себя и не посуществовал. Только во сне сдалось, что на свете жилося. А я, сирота, меня всякий обидеть норовит, вспомнил Жихарь все свои давние огорчения. — Так давай я тебя усыновлю, — расщедрился Полилюй. А то на кого же мне ярмарку оставить, когда безносая в темечко клюнет? сказал Жихарь. Но мне ведь княжеское родословие надобно. Высокое происхождение, чтобы за глаза не кликали под заборником. Дедушка полилюй, ты ведь здесь на месте сидяча получаешь от торговых гостей вести со всего света. Может, слыхал что-либо о моих младенческих годах? Мне ведь кот и дрозд ничего не рассказывали. Да я по глупости и не спрашивал. А потом они сгинули, пропали неведомо куда. Полилюй отер слезы концом бороды, задумался. «Кот и дрозд?» — спросил он. «Они самые!» — подтвердил Жихарь. «Разбойники!» — уточнил староста. «Сущие разбойники!» — сказал богатырь. «Ха-ха!» сказал Полилюй. «Никуда они не сгинули! Здесь они неподалеку!» «Да ты что!» — подскочил Жихарь. «Пошли!» — засобирался Полилюй.